Глава седьмая. Листая ленту социальной сети уже перед сном в кровати в своем смартфоне получил сообщение. Точнее, сообщения-то я получаю довольно часто, только отвечаю далеко не всем. Так и висят диалоги непрочитанными. Нархип. Этому придурку отвечу. Ну что там ему надо? Развернул и вчитался. Эй, ботан, учебники собрал уже? Хмыкнул. Вот зараза. Да, я стараюсь учиться нормально. Отец за тройки пилит, но не всегда получается, а иногда туполень. Только до ботана мне явно далеко. Арху проще живется, его дома так не терроризируют по поводу отметок. Меня же за тройбан в четверти легко могут опять лишить чего-нибудь. С моими попадосами наступит день, когда отбирать у меня будет нечего, кроме обедов в школьной столовке. А сам я скоро в одних трусах останусь, хоть и брендовых. Я думал, учебники ты принесешь, ответил я ему. Чего это я? Пришел тут же ответ мне. Тебе бедцухи еще качнуть не помешает. Отправил новое сообщение в диалог я. Ой, мля, Ахиллес тут выискался. Я усмехнулся и закрыл диалог. Ахиллес не Ахиллес, а кое что я накачать успел. Прекрасно в курсе, что в классе являюсь самым высоким и огромным среди парней, так что с этим спорить и насмехаться над этим глупо и бесполезно». Опять телефон оповестил о входящем сообщении. И опять Архип. «Не договорил, что ли, про персонажей мифов?» «Кстати, есть инфа о прослушивании для нашей группы», — прочел я. «Ну-ка», — проявил любопытство я. Да, пусть я и не собираюсь связать свою жизнь с искусством, но получить драйв от выступления на публике на каком-то крутом фестивале и, возможно, заработать денег или какой-то приятный приз типа записи песни в студии, я бы не отказался. Я Архип, и еще два парня, близнецы из десятого класса, Данил и Назар, проводим несколько дней в неделю в нашем гараже, оборудованном под наше помещение. Завтра скажу. Спи. Пришел новый ответ от Архипа. «Я недовольно поджал губы. Ведь не скажет теперь. А мне, гадай, не спи полночи, что там за такая инфа?» «Ты просто мастер повесить интригу, моля!» Написал ему и застыл над диалогом. Пальцы стали сами с собой выполнять привычные уже манипуляции. Зайти в профиль Архипа, а с него в профиль Попова, с профиля Попова на страничку «Рыжий». Добавить ее в друзья, чтобы не лазить каждый раз по этой цепочке? Да ни за что на свете. Чтобы она еще узнала, что я в ее профиле уже прописку себе оформил? Ну, сейчас прямо. Лазил через друзей и буду лазить. В очередной раз просмотрел ее страничку. Ничего нового. Она скромно живет, не любит выставлять на показ свою жизнь и фоточки своего завтрака, обеда и ужина. Как многие девчонки. Новые посты там появляются очень редко. Последние свежие пейзажи моря и она в форме ворожатой детского лагеря улыбается, сидя на камне, обнимая свои колени. Блики солнца играют на ее волосах, веснушки кажутся еще более яркими на бледной коже. Красиво, очень. Зря она стесняется их и своих рыжих волос. Сама даже не осознает, как необычная ее красота и как она натурально. Я понял, что она там вожатой работала, конечно. Просто не удержался ее потроллить сегодня. Вздохнул и закрыл ее профиль, в очередной раз чувствуя себя воришкой. Ничего никогда я не пишу, не лайкаю и не комментирую фото. Молчаливый зритель. Пытался уснуть, ворочаясь сбоку на бок. Покоя не давала одна мысль. Катя была онлайн. С кем она переписывается? Кто-то ведь пишет ей, и она отвечает. И Попов был в сети. Она общается с ним? Ответов на мои вопросы мне получить негде, конечно, и поэтому я изо всех сил пытался гнать эти мысли, в которых она флиртует в переписке с тупым валенком поповым. Вроде бы и я все это придумал, и может на самом деле она переписывается там не с ним, а с какой-то подружкой, или просто ленту новостей листает. А вот табло попово раскроить почему-то хотелось по-настоящему. Несмотря на бессонную ночь, к классу алгебры я пришел одним из первых. Уныло подпер плечом стену и перелез в окно. В поле моего зрения показалась она. По школьному двору шла Романова. Сегодня без мантов уже, касаться передна. Я снова заскрипел зубами. Папов крутился возле нее активно, что-то рассказывая ей, а она заливисто смеялась. Его табло точно очень пострадает. Питер? Позвал меня кто-то. Чё надо? Рыкнул я и обернулся. О, и загнул одну бровь Архип. Кто это так мальчика уже с утра разозлил? И тебе привет, Хмурат, озvalся я. Привет, кивнул он. А если серьезно, ты чего рычишь с утра пораньше? Я почти испугался и чуть не убежал. Да, не важно. Отец мозги опять выносил. назвал Архип наиболее частую причину моего плохого настроения, наказал. Ага, соврал я, не планируя называть ему реальных причин. На финансовую диету посадил, строгую. Бедняга, хмыкнул Арх. Я куплю тебе в столовке булочку, так и быть. Только когда вернул взгляд на школьный двор, там уже не было ни ее, ни Попова. Значит, скоро она поднимется к классу. От чего-то я ощутил волнение и покалывание в пальцах. Я что, жду ее появления и волнуюсь, как первоклассник? Так что там за инфа про прослушивание? Спросил я Арха, чтобы и самому на что-то другое переключиться. Четырнадцатого нас могут прослушать для отбора на фестиваль лесене. Помнишь Нурбания? Ага, округлил я глаза. Туда только серьезные группы попадают. «Но у нас тоже есть шанс, особенно с последними песнями Близнецов». «Да, конечно», — кивнул я. «Попытка не пытка, но там в какое время надо быть?» «Я думаю, что весь день займет», — ответил Арх. «Очередь живая, коллективов заявлено много. Нужно сегодня подавать заявку и прямо к раннему утру туда ехать». «Черт!» — процедил я сквозь зубы, ощущая, как закипаю внутри. «Что?» Вотца свадьба четырнадцатого. Блин, огорчился Арх. Тогда мы в пролете. Твой отец точно против будет, чтобы ты вместо его свадьбы пытался пройти прослушивание. Мимо нас прошла Заучка. Почему ты оглядываясь на меня? Чё вылупилась рыжая? Спросил я ее. Деру протрешь? Проверяю, не появились ли проблески ума в твоих глазах. Отбила она тут же. Они всегда там были, ясно? Лениво отозвался я, словно говорить с ней самое скучное занятие на свете. Незаметно, усмехнулась она и я залип на ее пухлые губы. Как же чертовски красиво она улыбается. Жаль, что такая зануда. Вчера, наверное, от отца за свой дебош на линейке по полной отхватил питерский. Чего тебя лишили в этот раз? Так, все, одернул я ее. «Это чучело не будет насмехаться надо мной. Шла куда-то, вот и проваливай. Не очень-то и хотелось с тобой говорить». Пожала она плечами, откинула свои медные волосы назад и пошла в дальний угол коридора. «Сам пристал». «Так», — вернулся я к нашим баранам. «Я поговорю с отцом, может быть, мы найдем какой-то выход».